«Вряд ли они раскошелятся на Фин-Эйр или на Люфтганзу», — усмехнулась Рита. «Так что будем надеяться». Часть вторая. Бульвар Клиши. Надежда Николаевна Лебедева прислушалась к хлопнувшей двери лифта и тяжело вздохнула. «Ох, эти мужчины! Всегда настоят на своем, а еще жалуются, что жены ими руководят». Ее муж Сан Цаныч, разумеется, не исключение. Если уж решил он что-то, то хоть язык сатри до да мозолей, никак его не переубедишь. Все началось накануне Нового года. В предпраздничной суете вдруг прозвенел телефонный звонок, и женский голос спросил, «Надя, ты меня не узнаешь?» Руки у Надежды были выпачканы в муке, поэтому трубку она прижимала к уху плечом. К тому же в кухне на столе лежали приготовленные к жарке четыре куска отличного филе судака, а кота Бэйсика в комнате не наблюдалось, стало быть, он вполне мог быть на кухне. Оставший же наедине с рыбой ни один кот своего не упустит, а уже рыжий трогладит Бэйсик тем более. Первой надеждой мыслью было ответить «нет» потому что время для долгих телефонных выяснений было не самое подходящее. Но интонация вопроса показалась ей до ужаса знакомой. «Голос-то я узнаю», — протянула она, прислушиваясь к подозрительным звукам на кухне. «Напряги память, если у тебя, конечно, склероза нету», — фыркнули на том конце провода. Надежда обиделась и вспомнила. «Ирка Моисеева, только у нее могут быть такие нахальные интонации». «Ушам не верю», — произнесла она, «ты ли это?» «Я», — радостно согласилась трубка, — «я собственной персоной». Через двадцать лет вернулась в свой город, знакомый до слез. «Фантастика», — поразилась Надежда, — «но все-таки я тебя узнала». Институтская подруга по окончании вуза распределилась не в секретную военную контору, как Надежда, а в вычислительный центр крупной строительной организации — Там ей вскоре надоело, и она перебралась в секретари директора. Шла всеобщая компьютеризация, и директор с превеликой охотой выпер на пенсию свою старую грымзу, которая беспрерывно стучала на машинке и посадил на ее место приглянувшуюся ему расторопную толковую девицу, умеющую работать на компьютере, и радующую глаза посетителей приемной длинной косой и белозубой улыбкой. Каким образом строительная организация законтачила с французами в то дремучее советское время, осталось тайной. Но собирались строить какое-то учреждение по французскому проекту. По этому поводу и приехало в организацию некоторое количество французских специалистов. Увидев в приемную русскую красавицу с соболинами бровями и косой до пояса, француз упал на пороге и погиб окончательно. А Ирка, которой до чертиков надоел старый директор, решила ковать железо пока горячо и вцепилась в него мертвой хваткой. В результате она очень быстро оказалась во Франции в качестве законной жены архитектора и потеряла на 20 лет связь почти со всеми старыми приятелями. Те работали на режимных предприятиях и поддерживать связь с иностранной подданной им было смерти подобно. Все эти сведения промелькнули в голове Надежды, пока она вслушивалась в Иркин монолог и пыталась определить степень ущерба, нанесенного котом. А вот решила сделать себе подарок на юбилей и приехала поглядеть на родные пинаты Какой юбилей? — спросила была Надежда, но прикусила язык.